Глава 6. На следующее утро я проснулась в папиной кровати. Чувствовала себя словно с похмелья, но на душе полегчало, словно что-то очистилось внутри меня. Не помнила, как и когда я уснула. Не представляла себе, который сейчас час. Я поднялась с кровати и подошла к окну. Выглянув на улицу, я подумала, что аскетизм убранства папиной спальни с лихвой компенсируется просто роскошным видом на Женевское озеро, открывающимся из окна его комнаты. Стоял прекрасный погожий день. Солнечные блики скользили по сверкающей глади озера, которая, теряясь в дымке, и слева, и справа казалось бескрайним, как океан. А чуть дальше, на самом горизонте, виднелись поросшие обильной зеленью скалы. Они плавно вздымались ввысь на противоположном берегу озера. И снова на какие-то доли секунды Атлантис показался мне самым настоящим волшебным замком, затерянным в таинственной глуши. Я поднялась к себе в комнату, приняла душ и тут же снова вспомнила про Тео. Наверняка ведь волнуется, что я до сих пор не сообщила ему, как добралась домой. Наспех одевшись, я схватила свой ноутбук и побежала на кухню, чтобы забрать там мобильник. Собственно, именно за ним я вчера и спускалась вниз, но так и не дошла до первого этажа. От Тео уже поступило несколько смс-ок. На сердце стало тепло, когда я прочитала их. «Проверка связи. Люблю. Доброй ночи, моя дорогая Алли. Все мои мысли сейчас о тебе и с тобой. Не хочу лишний раз тебя беспокоить. Позвони или пришли смс-ку, когда сможешь. Скучаю очень. Как трогательно. И сколько понимания в каждом слове. Тео даже не просит меня ответить ему незамедлительно. Я тут же отбила ответное послание, и всё время, пока я набирала текст, улыбка не сходила с моего лица». Я вспомнила папина письмо, в котором он напутствовал меня быть кем угодно и с кем угодно. Что ж, на данном отрезке времени я хочу быть с Тео. На кухне Клавдия уже вовсю хлопотала возле стола, месила в миске какое-то тесто. В качестве приветствия мне была предложена чашка кофе. Я с благодарностью взяла чашку. — Я что, первая спустилась? — спросил я у Клавдии. — Нет, не первая. Си, си и Стар уже отбыли в Женеву. «Вот как?» — удивилась я и с наслаждением глотнула густой ароматной жидкости. «Значит, остальные ещё спят?» «Скорее всего, во всяком случае, я пока никого из них не видела», — ответила Клавзия, всецело занятая процессом взбивания теста. Она интенсивно мяла его, била своими крепкими, умелыми руками. Я взяла свежий круассан с блюда, стоявшего посреди длинного обеденного стола, и с наслаждением впилась в него. «Как здорово!» пробормотала я с набитым ртом, что мы можем и дальше продолжать бывать в Атлантисе. А я думала, что дом сразу же будет выставлен на продажу. Да, хорошо, что всё получилось по-другому. Для всех хорошо. «Хочешь ещё чего-нибудь?» — поинтересовалась у меня Клавдия, перекладывая тесто из миски на противень, стоявший рядом с духовкой. «Нет, спасибо». Она коротко кивнула и, вытерев руки о фартук, вышла из кухни. Всё наше детство Клавдия была для нас, девочек, таким же неизменным атрибутом Атлантиса, как Ма и Па Солт. Немецкий акцент делал речь Клавдии немного грубоватой, но все мы знали, какое доброе и любящее сердце скрывается под суровой наружностью. Полагаю, никто из нас толком ничего не знал о прошлом Клавдии. Детьми, да и потом уже повзрослев, мы даже думать не смели о том, чтобы начать расспрашивать, откуда народом и как попало к нам в дом. Для всех нас, сестёр, Живущих в этом заколдованном царстве, где всё вокруг полнилось особой таинственностью, Клавдия просто жила рядом с нами. То есть она была всегда. А об остальном мы предпочитали не задумываться. Мысли мои непроизвольно перекочевали на армиллярную сферу и на те цифры, которые мы разглядели на ней. Интересно, какие секреты хранят в себе эти координаты? Ведь, может, статься они полностью поменяют наше представление о том, что мы знаем о себе. Или не знаем вовсе. От этой мысли мне сразу же стало немного не по себе. Но посол ведь не случайно оставил их для нас. А следовательно, я должна всецело положиться на него и довериться его интуиции. Он знал, что делал. А уж каждый из нас самой решать, как воспользоваться папиными подсказками в дальнейшем. Копаться в своём прошлом или оставить всё как есть. Я достала из шкафчика ручку, взяла блокнот и покинула кухню через чёрный ход. Вышла на улицу и зажмурилась от яркого утреннего солнца. Свежий прохладный воздух приятно холодил кожу. Трава радовала глаз своей свежестью. На ней ещё переливались капельки росы, не успевшие просохнуть под первыми лучами солнца. Сад раскинулся передо мной во всём его утреннем великолепии. Прозрачную тишину, царившую вокруг, нарушали лишь редкие трели птиц, круживших в воздухе. Чайки пикировали с высоты прямо в озеро, а следом слышался лёгкий всплеск. Я обошла дом, свернула за угол и побрела тем же маршрутом, которым мы вчера прошествовали к любимому папиному месту в саду. И невольно восхитилась, сколько новых соцветий роз распустилось на кустах за ночь, и множество бутонов, которые тоже вот-вот готовы лопнуть. Утренний воздух был буквально напоён их благоухающим ароматом. Золотистый шар, закреплённый по центру армиллярной сферы, искрился на солнце. Длинные заострённые тени легли на металлические полоски. Я смахнула рукавом росу с той полоски, на которой было выгравировано моё имя. Поводила пальцем по надписи на греческом языке. Интересно, что она означает? И как давно папа решил соорудить у себя в саду такой своеобразный памятник? Но времени на медитации не было. Я принялась за работу тщательно переписала все координаты для всех шести сестер и старательно гнала от себя при этом всякие пустопорожные мысли на предмет того, куда конкретно могут привести означенные цифры каждую из нас, особенно меня. Снова пересчитав все полоски, я обнаружила кое-что интересное. Оказывается, есть еще и седьмая полоска, на которой выгравировано лишь одно слово — Миропа. Наша недостающая седьмая сестра — Прошептала я едва слышно. И снова удивилась. Зачем папе вздумалось помещать это имя на сферу? Ведь он был уже слишком стар для того, чтобы брать на воспитание ещё одну девочку. Слишком много тайн, размышляла я, возвращаясь в дом. И нет никого, кто бы смог ответить на мои вопросы. На кухне я устроилась за столом, открыла ноутбук, положила прямо перед собой листок со своими координатами и подключила интернет. В ожидании сигнала, оповещающего, что связь установлена, умяло ещё один круассан, нетерпеливо поглядывая на дисплей. Но интернет, судя по всему, решил устроить себе небольшие каникулы и совсем не торопился прийти мне на помощь. Зато вместо него вдруг открылась памятка для начинающих пользователей. Но, наконец, интернет всё же изволил заявить о готовности приступить к работе. Я тут же просмотрела сайты, где можно ввести координаты для поиска того или иного места, Я остановила свой выбор на сайте Земля Google. Решила провести поиск координат для всех шестерых по старшинству, оставив себя на закуску. Набрала координаты Майи и уставилась на экран, наблюдая за тем, как жужжанием вращается на нём глобус. Но вот жужжание прекратилось, глобус замер на месте искомых координат. Вау, издала я восхищённый возглас. А ведь сработало же. В течение последующего часа я с головой ушла в поиски. На кухне снова возникла Клавдия, стала готовить лэнч, а я в это время старательно фиксировала поступающие сигналы, помещала у себя в блокноте конкретные факты о каждой группе координат. Определила все, за исключением своей собственной. Наконец набрала эти цифры, которые стояли рядом с моим именем, и стала ждать, затаив дыхание, пока компьютер на моих глазах совершит очередное чудо. господи Пробормотала я в некоторой растерянности, ознакомившись с подробностями. «Что-что?» — переспросила меня Клавдия. «Да это я так, про себя», — откликнулась я, переписывая местонахождение координат в блокнот, лежавший рядом. «Позавтракать хочешь, Алли?» «Да, с большим удовольствием. Спасибо, Клавдия», — ответила я рассеянно, всё ещё переваривая только что полученную информацию. Результатом поиска моих координат стал какой-то художественный музей. Полнейшая бессмыслица. Впрочем, координаты всех моих сестёр выявили не менее странные места. Вошла Тигги, и с порога приветливо улыбнулась мне. «Значит, завтракать мы будем только вдвоём?» — спросила она у меня. «Судя по всему, да». «Прекрасно», — воскликнула она, подсаживаясь к столу. Из-под разглядывая сестру, я подумала, что, несмотря на все её причудливые духовные поиски, Можно только позавидовать той внутренней гармонии, в которой она постоянно пребывает. Все её убеждения зиждятся на твёрдой уверенности в том, что в жизни есть вещи и поважнее, чем сама жизнь, о чём Тигги не раз говорила всем нам. Глядя на сестру, я невольно восхитилась свежестью её лица и здоровым блеском густых каштановых волос. Наверняка это высокогорный шотландский воздух так благотворно действует на неё. Безмятежное выражение добрых карих глаз тоже успокаивало. «Как ты, Алли?» — поинтересовалась сестра у меня. «Более или менее в порядке, а ты?» «Тоже стараюсь как-то совладать со своими эмоциями. Но знаешь, у меня такое чувство, что папа где-то здесь, рядом». Она вздохнула и взъерошила кудри на голове. Будто бы он и не умирал вовсе. К великому сожалению, папы здесь больше нет, Тики. «Всё так, но если ты не можешь видеть человека, то это вовсе не означает, что он больше не существует». «В принципе, да», — поспешно отреагировала я, не желая вступать в в дальнейшие дискуссии по поводу её эзотерических взглядов. «Не то сейчас у меня настроение, чтобы углубляться в дебри эзотерики». «Единственный способ побыстрее смириться с уходом отца», — подумала я, — «это взять себя в руки и воспринять его смерть как данность». Клавдия прервала наш разговор, поставив на стол блюдо с салатом «Цезарь». «Хватит на всех шестерых», — прокомментировала она, — А если больше никто не спустится к завтраку, то останется ещё и на ужин. «Спасибо», — отозвалась я и стала накладывать салат. «Кстати», — снова обратилась я к Тиге, «я расшифровала все ваши координаты с помощью программы «Земля Google Хочешь узнать про свои Тиги? Со временем, наверное, захочу, но только не сейчас. То есть я хочу сказать, какое это всё имеет значение? Если честно, то и сама не знаю. Какая мне разница, кто я и откуда родом? Меня вырастили Па, Солт и Ма. Сделали из меня то, чем я сегодня являюсь. Может быть, когда-нибудь у меня и возникнет желание покопаться в собственной родословной. И тогда я... Тигги снова тяжело вздохнула. На её лице отразилось смятение. Но пока... Пока я и думать об этом не хочу. Мне всё равно, откуда я родом и кто я есть на самом деле. Па, Солт, это мой отец. Единственный. Я и думать не хочу ни о ком другом. Понимаю тебя, тиги Очень даже понимаю. Но скажи мне… Так, из чистого любопытства. Что ты думаешь о нашем отце? Спросил я у сестры, когда мы обе приступили к еде. Затрудняюсь ответить, Алли. Одно знаю точно. Он никуда не ушёл. На все сто процентов уверена в этом. Не ушёл для тебя? То есть он существует где-то в твоём мире, а в моём? Не вижу разницы, Алли. «Я хочу сказать, что для меня никаких принципиальных различий здесь нет», — добавила она поспешно, видно, торопясь предугадать мою ответную реакцию. «Все мы, каждый из нас, представляем собой сгусток энергии. И каждая вещь вокруг нас тоже несёт в себе свою порцию энергии. Но если смотреть на мир под таким углом, тогда, конечно», — ответила я, невольно расслышав в собственном голосе циничные нотки. Понимаю, твои верования помогают тебе, тиги Но лично мне они не подходят. Особенно сейчас, когда посол только-только упокоился на дне морском. Понимаю тебя, Алли. Но колесо жизни, тем не менее, продолжает вращаться. Так уж устроена природа. И здесь мало что зависит от нас, простых смертных. Роза в положенный срок превращается из бутона в пышный цветок. Потом увядает. А рядом с ней появляется новый бутон. И так будет всегда. Такова жизнь. Вот и ты, Алли. тинги глянула на меня своими добрыми глазами, и лёгкая улыбка скользнула по её устам. Глядя на тебя, я буквально кожей чувствую, что, несмотря на всё то ужасное, что случилось в нашей семье, в твоей жизни сейчас происходит что-то очень-очень хорошее. Правда? Я бросила на сестру подозрительный взгляд. Да. тинги положила руку поверх моей. Вот и наслаждайся мгновением, Малли, пока есть такая возможность. Поверь, ничто не вечно в этом мире. Да ты и сама это прекрасно знаешь. Знаю. Отозвалась я, чувствуя собственную беззащитность и уязвимость под столь проницательным взглядом сестры, от которого ничего не укрылось. Как точно она всё поняла и прокомментировала. Я поспешила переменить тему разговора. «Ну а как у тебя дела?» «Я? У меня всё хорошо. Да, у меня всё хорошо». — повторила она с некоторым вызовом в голосе, словно пытаясь убедить в этом саму себя. — Всё отлично. — По-прежнему возишься со своими оленятами в заповеднике? — Ой, я просто обожаю свою работу. Она мне идеально подходит, хотя днями напролёт кручусь, как белка в колесе, ни минуты свободной. Работников катастрофически не хватает. Штат урезан до минимума, что лишний раз напоминает мне, что я должна как можно скорее вернуться к себе в Шотландию. Я уже посмотрела по интернету расписание ближайших авиарейсов. Сегодня после обеда улетаю. Кстати, Электро тоже уезжает. В аэропорт мы поедем вместе. Так скоро? Да. А что здесь делать? Уверена, папа будет только рад тому, что мы снова вернёмся к своим делам и заживём каждое своей жизнью. Что толку бесцельно бродить по дому, накручивать себя и заходиться от жалости? Наверное, в чём-то ты права, согласилась я с сестрой. Впервые за последние дни я вдруг смогла отрешиться от всего того страшного, что обрушилось на нашу семью, и тоже подумать о будущем. Меня, между прочим, пригласили в состав одного из экипажей для участия в парусных гонках киклады Они стартуют буквально через несколько дней. «Вот и отлично, Алли!» — совершенно искренне обрадовалась за меня тиги «Вперёд, к новым победам!» «Может, я так и сделаю?» — пробормотала я в задумчивости. «Хорошо. А мне пора идти укладывать вещи. А потом ещё надо попрощаться с Майей. Ей из нас шестерых досталось больше всего. Она, бедняжка, ходит совершенно потерянная, словно в воду опущенная». «Вижу. Что ж, возьми пока свои координаты так, на всякий случай, вдруг пригодятся». Я протянула тигий листок бумаги с расшифровкой тех цифр, которые были выбиты на армиллярной сфере рядом с её именем. «Большое спасибо». Я молча проследила глазами за тем, как Тиги поднялась из-за стола и направилась к дверям. Немного замешкалась на пороге, глянув на меня сочувственным взглядом. «И помни, я нахожусь от тебя всего лишь на расстоянии одного телефонного звонка. Если что нужно, пожалуйста, звони немедленно. Спасибо, Тиги. И ты тоже звони, не забывай». Я помогла Клавдии помыть посуду, а потом потащилась к себе наверх, прикидывая по дороге, что, наверное, и мне тоже стоит подумать об отъезде из Атлантиса. Тигги права, здесь больше делать нечего. А вот перспектива снова оказаться на воде, не говоря уже о том, что рядом будет Тео, воодушевила меня настолько, что я снова метнулась вниз, на кухню, включила ноутбук и стала изучать расписание авиарейсов до Афин на ближайшие 24 часа. На кухне я застала Ма. Она стояла у окна, повернувшись ко мне спиной, погружённая в глубокие раздумья. Наверняка не очень весёлые. Но, заслышав мои шаги, она тут же отвернулась от окна и даже постаралась изобразить на лице некое подобие улыбки. Однако глаза её по-прежнему были печальны. «Здравствуй, милая», — поздоровалась она со мной. «Ну как ты сегодня?» «Вот прикидываю, когда будет удобнее улететь обратно в Афины, чтобы принять участие в регатике клады. Но, если честно, то мне не хочется оставлять тебя и девочек здесь одних, особенно Майю. А я думаю, что это отличная мысль — принять участие в соревнованиях. Наверняка и отец, будь он жив, посоветовал бы тебе то же самое. А за маю можешь не волноваться. Я присмотрю за ней, обещаю. Я ведь всегда рядом. Знаю, знаю, — растроганно проговорила я, а про себя подумала. Не всякая родная мать способна излить на собственные чадо столько любви и нежности, сколько изливала и продолжает изливать на всех нас ма а какой поддержкой для каждой из нас была она на всех этапах нашего становления. Трудно даже представить более заботливую мать. Я поднялась из-за стола, подошла к Ма и крепко обняла её, слегка раскачивая её в своих объятиях. «Ма, не забывай, пожалуйста, что мы тоже всегда рядом с тобой». Я поднялась наверх, чтобы отыскать электру и успеть вручить ей до отъезда её координаты, которые я уже расшифровала. Постучала в дверь её спальни, Электра открыла мне, но не пригласила войти. «Привет, Алли, я тороплюсь, укладываю вещи». «Я на секунду принесла тебе твои координаты с армиллярной сферой, вот, возьми». «А зачем они мне?» «Если честно, Алли, то что за цирк устроил наш отец?» «Такое впечатление, что он вздумал поиграть с нами с того света», — мрачно бросила в ответ сестра. «Нет, Электра, он просто подумал, что пора нам знать, кто мы есть на самом деле и откуда родом». Вот решил дать кое-какую информацию на случай, если она нам вдруг понадобится. Так разве нельзя это было сделать по-человечески, как все нормальные люди, подробно изложить факты на бумаге, а не отправлять нас на поиски каких-то мифических сокровий, чтобы мы начали копать корни вокруг своего генеалогического древа? Ей-богу, этот человек привык всегда и всё держать под своим неусыпным контролем. Прекрати, Электро! Вполне возможно, папе не хотелось открывать нам тайны нашего рождения прямо сейчас, немедленно. А вдруг мы и не захотим их знать? Поэтому он просто скинул нам кое-какую информацию, которая со временем поможет нам выяснить и всё остальное, если мы изъявим такое желание. «Кто-кто? А я так точно не изъявлю», — бесстрастно отчеканила Электро. «Чего ты злишься на отца?» — спросил я у сестры как можно ласковее. «Ничего я не злюсь. Просто я...» Я увидела смятение в её взгляде. В красивых глазах янтарного цвета застыла боль. «Ладно, я... я...» Она пожала плечами и обречённо покачала головой. «Сама не знаю». «В любом случае, возьми». Я сунула конверт ей в руки, по опыту зная, что пространные разговоры с сестрой не сулят ничего хорошего. «Если захочешь, можешь выбросить их. В конце концов, никто не заставляет тебя заниматься дальнейшими поисками». «Спасибо, Алли». «И прости меня». «За что? Ты ни в чём не виновата передо мной, Электра. Но у тебя всё в порядке?» «Я... да, всё в полном порядке. А сейчас прости, но мне нужно укладываться. Увидимся позже». Она захлопнула дверь прямо перед моим носом. Делать было нечего. Я пошла к себе, пребывая в полной уверенности, что Электра только что солгала мне. После обеда мы вчетвером, Майя, Стар, Сиси и я отправились на пристань проводить и Тигги. Майя вручила им переведённые ею те изречения на греческом, которые были выгравированы на армиллярной сфере рядом с их именами. «Пожалуй, нам со Стар тоже пора в дорогу», — обронила Сиси, когда мы уже возвращались в дом. «Вот как?» — удивилась Стар. «Разве мы не можем задержаться в Атлантисе ещё на пару деньков? А я, как всегда, не преминула отметить про себя», Какие они разные, эти две сестры, во всём, даже чисто внешне. Стар, высокая, худенькая, до прозрачности, с белокурыми волосами и такой же белоснежной кожей. И сиси, -си, смуглая, крепенькая, коренастая. — А смысл торчать здесь? — тут же возразила она сестре. — Папы больше нет, с нотариусом мы все свои дела утрясли. Надо срочно ехать в Лондон и подыскивать там подходящее жильё. — Ты права, — вздохнула в ответ стар «А чем ты собираешься заниматься в Лондоне, пока Сиси -Си будет изучать живопись в Академии искусств?» — поинтересовалась я у неё. «Пока ещё не знаю», — призналась Стар, глянув из-под тишка на Сиси. -Си. «Но ты же хотела пойти на курсы «Кордон Блю», — изучать французскую кухню». Немедленно отреагировала та. «Забыла уже?» Сиси -Си повернулась к нам с Майей. «Стар у нас замечательно готовит, между прочим». Сиси -Си потащила сестру в дом, чтобы вместе посмотреть по интернету ближайшие рейсы до Лондона. Мы с Майей обменялись многозначительными взглядами. «Можешь ничего не говорить», — сказала Майя, когда девочки удалились от нас на значительное расстояние. «Я всё вижу». Мы поднялись на террасу, занятые обсуждением того, какие странные взаимоотношения связывают этих двоих — Сиси и Стар. Они всегда с самого раннего детства были неразлучны. Пожалуй, даже слишком неразлучны. Оставалось лишь надеяться на то, что, когда си с головой уйдёт в свои занятия живописью, её доминирующее влияние на стар немного ослабеет. Я бросила взгляд на бледное, осунувшееся лицо Майи и поняла, что она и не завтракала, и не обедала. Оставив её на террасе, я бросилась на кухню и попросила Клавдию приготовить ей что-нибудь перекусить. Клавдия, понимающе кивнула головой и тут же принялась мастерить сэндвичи для Майи. А я снова вернулась на террасу. «Майя, прости, если мой вопрос покажется тебе бесцеремонным, но ты уже прочитала папина письмо?» — осторожно спросила я. «Да, прочитала сегодня утром. Судя по всему, оно тебя сильно расстроило, да?» «Вначале — да, но сейчас со мной всё в порядке, Алли», — поспешила заверить меня сестра. «А ты уже прочитала своё письмо?» Вопрос был задан отрывисто, и я поняла, что Майя не хочет продолжения этого разговора. «Да» прочитала. Папа написал мне такое красивое письмо. Я читала и плакала. Но, как ни странно, оно воодушевило меня. Кстати, я все утро занималась поиском в интернете наших координат. Сейчас я точно знаю, откуда родом каждая из нас. Некоторых, правда, подстерегают сюрпризы. Могу поделиться с тобой своими сведениями, сказала я, наблюдая за тем, как появившаяся на террасе Клавдия водрузила на стол тарелку с бутербродами, а потом тихо ретировалась к себе на кухню. «Так ты знаешь, где все мы появились на свет?» — недоверчиво воскликнула Майя. «И можешь сказать, где, к примеру, родилась я?» «Да, могу. Точнее, я могу назвать то место, откуда Па в своё время забрал нас. Если хочешь знать, я назову место твоего рождения, Майя, прямо сейчас. Или могу оставить тебе всю информацию. Потом сама изучишь её на досуге». «Я... я пока не уверена, что хочу этого». Одно могу сказать. Папа исколесил весь земной шар, отыскивая нас. Неловко пошутила я. «Так ты уже знаешь, откуда родом сама?» — спросила у меня Майя. «Знаю. Правда, пока всё это представляется мне абсолютной бессмыслицей. А другие девочки? Ты уже сказал им, что знаешь их места рождения?» «Нет, но я объяснила каждой, как можно расшифровать свои координаты с помощью программы «Земля google «Могу и тебе объяснить». «Или просто назову то место, где папа нашёл тебя». «Пока, Алли, я не уверена, что хочу этого». Сестра опустила глаза в пол. «Что ж, тогда поищешь сама, когда захочешь. Всё это делается довольно просто». «Так я и поступлю, когда придёт время», — ответила Майя. Я сказал ей, что напишу короткую инструкцию, как именно следует осуществлять поиск координат, хотя в глубине души сильно сомневалась, что Майя станет читать её». «Кстати, а ты перевела уже все изречения с армиллярной сферы?» — поинтересовалась я у неё. «Да, все до единого». «Ой, как же мне хочется узнать, что именно папа написал для меня. Пожалуйста, скажи мне». «Наизусть не помню, но сейчас схожу к себе в павильон и перепишу твой текст», — пообещал Майя. «Получается, что мы с тобой на пару можем обеспечить остальных сестёр всей необходимой информацией, какая им потребуется, если они захотят покопаться в своём прошлом». Получается, что так. Но мне кажется, ещё слишком рано начинать думать о том, как воспользоваться папиными подсказками для подобных изысканий. Наверное, ты права. Я вздохнула и вдруг вспомнила Тео. Подумала о том, что ждёт нас с ним в ближайшей неделе Тем более, что у меня впереди парусные гонки киклады, поэтому мне тоже нужно поторопиться с отъездом, чтобы своевременно влиться в команду». Признаюсь, Майя, после того, что я увидела в гейском море два дня тому назад, возвращение на воду наверняка дастся мне нелегко. «Могу представить себе, али твое душевное состояние. Но я уверена, у тебя всё получится, вот увидишь», — заверила меня сестра. «Надеюсь. Но ещё никогда перед соревнованиями я не испытывала такой мандраж, как сейчас. Чистосердечное признание во всех страхах — буревающих меня в последние дни, стало большим облегчением. Ведь всякий раз, когда в моей памяти всплывало слово киклады я тут же представляла себе гроб с отца, который покоится где-то на дне морском, приблизительно в этой же акватории Игейского моря. «Ты отдала столько сил, Алли, совершенствуя своё искусство яхтсмена на протяжении многих и многих лет, не поддаваясь слабости. Ты должна выиграть эту гонку ради папы». «Его бы сильно расстроило, если бы он узнал, что ты потеряла веру в себя», — приободрила меня сестра. «Ты права», — согласилась я с ней. «Ну а как ты? Не боишься остаться здесь в полном одиночестве?» «Не боюсь. За меня, пожалуйста, не беспокойся. Рядом со мной Ма. У меня есть работа, так что всё в порядке. Со мной всё будет хорошо». Я помогла Майе доесть бутерброды, взяла с неё честное слово постоянно быть со мной на связи и даже пригласила её к себе в гости. Приехать в конце лета, поплавать вместе со мной на яхте, хотя и знала заранее, что сестра вряд ли откликнется на моё приглашение. На террасу выбежала Сиси. -Си. Мы успели заказать два билета на ближайший рейс до аэропорта Хитроу. Через час с небольшим Кристиан повезёт нас в Женеву. «Пойду и я посмотрю, есть ли что-нибудь подходящее на это же время до Афин», — сказала я. «Тогда поедем вместе». «Майя, не забудь про изречение для меня, ладно?» — крикнула я уже у дверей, и тут же ринулась к своему ноутбуку. Отыскала то, что мне подходит. Последний вечерний авиарейс. И побежала складывать вещи. Обвела свою комнату глазами, проверяя, не забыла ли чего. И тут мой взгляд сам собой упал на флейту, сиротливо примастившуюся в футляре на одной из полок. Я уже давно не брала её в руки. Внезапно в моей памяти всплыли строки из папиного письма, и также внезапно пришло решение — забираю флейту с собой. Тео ведь сказал, что хотел бы послушать, как я играю на флейте. Немного попрактикуюсь, а потом, вполне возможно, и сыграю ему. Я спустилась вниз, чтобы найти Ма и попрощаться с ней. Она крепко обняла меня и прижала к себе — Потом расцеловала в обе щёки. «Береги себя, милая, и, пожалуйста, при первой же возможности навещай. Не забывай, ладно?» «Не забуду, обещаю, ма», — заверила я Марину. «А потом мы с Майей направились к пристани. Удачи тебе на предстоящих соревнованиях», — сказала она, вручая мне конверт с переведённым изречением. «Интересно, что там отец подобрал для меня?» «Мы обнялись в последний раз», — и я торопливо вскарабкалась на борт катера, где меня уже поджидали Сиси и Стар. Мы ещё раз помахали на прощание Майи, и Кристиан включил двигатель. Оттолкнувшись от причала, катер стремительно понёсся вперёд по озеру, а я вдруг вспомнила, как посол часто повторял мне, что никогда нельзя оглядываться назад. Однако в глубине души я знала, что стану оглядываться в то время, которое прожила в Атлантисе, снова и снова. Вспоминать всё то, что было, и чего уже больше нет. Я переместилась от девочек в носовую часть катера, продолжая сжимать в руке конверт, который мне отдала Майя. Почему-то мне показалось, что правильнее всего прочитать папина напутствие прямо сейчас, пока я всё ещё нахожусь на водах Женевского озера. Сколько счастливых дней и часов провели мы вместе с ним, бороздя эти воды под парусом. Я вскрыла конверт и достала оттуда листок бумаги. Именно в минуты слабости ты обретёшь свои главные силы. Атлантис уже скрылся из виду, и дом нельзя было разглядеть за густыми деревьями, окружившими его со всех сторон. Я ещё раз перечитала папину сентенцию и мысленно взмолилась, обращаясь к нему. «Папа!» Дай мне силы и мужество всё перенести и жить дальше.